Глава тридцать Из залы донесся шум. Женский визг вперемешку с мужским хохотом. Неужто? У меня было дурное предчувствие, но я привык смотреть в лицо опасности. Так и есть. Сбылись мои наихудшие опасения. Попка-дурак обрел долгожданную свободу и явно успел что-то учинить. Да мы пытались его изловить. Кавалеры с интересом взирали на их попытки и подавали ценные советы. Мне вдруг пришло в голову, что если треклятый пташки вздумается присесть на мое плечо, я окажусь в незавидном положении. «Ну, Морли Дотс, ты мне заплатишь. Ты мне за все заплатишь». «Сделай что-нибудь», — прошептала Алекс. «И все поймут, что эта гадина со мной, но пускай развлекается». Если ему свернут шею, я плакать не буду. Манвел, там хватит людей приглядеть за обслугой». Гилби застонал. Точнее, заскулил, как побитый пес. Еще бы. Вейдеры собирались устроить прием, который стал бы гвоздем сезона. Судя по всему, это и будет гвоздь. В крышку гроба. Так что я Манвела вполне понимал. «А ты сам не справишься?» «Зала большая». «А подозрительных типов у нас аж восемнадцать». «Шестнадцать, сэр!» Возразил слегка приободрившийся Грессер. «В моем списке шестнадцать человек. Вот, посмотрите». «Спокойнее, Грессер. Списки списками, а я пересчитывал их по головам. Причем дважды. И оба раза у меня получалось восемнадцать. Или ты нанимал пару двухглавых? Пораскинь мозгами, приятель. Среди твоих подчиненных двое приблудных». Подумай, как их отличить и изловить. О, боги, я этого не вынесу, сэр. Конченый я человек, выгонит меня. Грейс, уймись. Никто тебя не выгонит, если ты соизволишь, наконец, делом заняться. Давай, пошевеливайся. Слушай, сэр. И он умчался собирать свою шайку. Экий живчик, пробормотал Гилби. Где ты его нашел? Дженнард привел. Пожал плечами Манвилл. Утверждал, что на него можно положиться. «Мистер Гилби, мистер Гилби!» Грессер был сам не свой от возбуждения. За ним следовал угрюмый Ланселин Мак. Заскучавшая была Алекс, тоже оживилась и двинулась в нашу сторону. «Да, мистер Грессер». «Мистер Гилби, с величайшим прискорбием вынужден признать, что этот господин абсолютно прав. У меня в подчинении не шестнадцать человек, а больше» и все говорят, что так и было с самого начала. Цифры называют разные, кто восемнадцать, а кто даже 20 человек. Но по моим спискам их должно быть шестнадцать. Не понимаю, что случилось. Мне крайне перед вами неловко. Но уверяю вас, утром работников было ровно шестнадцать. Естественно, голова садовая. А потом еще парочка прибилась. Ты не заметил, когда и как. «Два официанта только что рванули на кухню», — сообщил Ланс. «И пока не выходили». Гарит, окликнула меня Алекс. «Официант». «Знаю». Ланс сказал, что они ушли на кухню. «А вот и нет. Этот схватил поднос с едой и направился в залу». «Один из тех двух?» — уточнил я. «Или третий». Гилби насупил брови и повернулся к Грессеру. «Сколько бандитов вы привели в этот дом?» Сурово вопросил он. Я тоже вперил в Грессера свой всепроникающий взор. Грессер вызывающий выпятил подбородок. Ланс прикинул диспозицию и переместился к Грессеру за спину. «Я их только нанял», — воскликнул коротышка. «Понимаете, просто нанял и все. Это моя работа. Когда срочный заказ, каждого проверять не будешь. Я же объяснял». «Поверим ему на слово?» — спросил я. «Думаю, да», — отозвался Гилби. Он и вправду, похоже, не встречал никого из этих парней до сегодняшнего утра. Он на секунду задумался. «Ланс, держись поближе к Таю. Я пошлю двоих-троих приглядеть за Максом. Гарет, а тебя? Я пока поброжу по дому. Может, на кого наткнусь?» У заговорщиков наверняка есть план действий. Знать бы какой. Конечно, Стоквелл с Уиндовером на Командос никак не тянут. Но от них того и не требуется. Не окажись на кухне некто Гаррит, их бы ни в чем не заподозрили. Отсюда вопрос. Насколько появление Гаррита соответствует планам наших неведомых врагов? Слишком много совпадений. Сперва меня пытаются завербовать, потом норовят запугать. Нет. Мне точно отведено какое-то место в их плане. Чем же старина Макс Вейдер так досадил черным драконом Вальсунга. Надо будет поразмыслить на досуге. А пока не мешало бы поймать тех, кто проник в дом. Я оглянулся. Гилби и Ланс уже ушли. Алекс и Грессер ожидали моих распоряжений. «Мистер Грессер, можете приступать к исполнению своих прямых обязанностей. Покажите, на что вы способны. Я вам больше докучать не стану. Мало того, я вас больше ни в чем не подозреваю». Коротышка поклонился. «Как легко его осчастливить!» «Надеюсь, вы понимаете, что за остальных я ручаться не могу!» Он потупился и кивнул. «Отлично! Ступайте!» «Я ему не доверяю, Гарит!» Сказала Алекс, провожая агрессера взглядом. «Неприятный тип. Вертлявый и смотрит так, будто готов раздеть меня прямо здесь!» «Вау! Еще бы ему на тебя иначе смотреть, лапушка!» «Смотрел бы он по-другому, я бы его к врачу отправил». Алекс прыснула и лукаво на меня покосилась. «Мол, а ты не прочь девушку раздеть?» «Не сегодня, дорогуша. Как-нибудь потом. Может быть». «Скорее всего, ему понравилось твое платье», — продолжал я. «Последи за ним, хорошо? И подскажи заодно, где найти Тини. «Моя рыжеволосая подружка...» Испарилась, подобно Стоквелу с Уиндовером. «Не знаю». Алекс обиженно надула губки. Только она разохотилась, а я снова куда-то ускользаю. «Минуту назад была здесь». «Ладно, найдется. Ее отсутствие мне даже на пользу. Под ногами путаться не будет». «Что ж, вперед, Гаррит. Вперед, пока тебе на голову не свалились настоящие неприятности».